а новгородцы по-прежнему безлепотно волнующиеся и крамоляху. В крамолах этих Новгород быстро слабел. Отцы, они любили таки постращать овец своих бессловесных, пустили в ход всякие знамения и чудеса но и знамени уже не помогали. Соседей против угасающей республики двигал уже не только волчий аппетит, но и простая забота о личной безопасности. Если раньше из Новгорода то и дело отраивались дружины удалых повольников, чтобы добыть себе богатство, а великому Новгороду славу, если они раздвинули пределы его от Ледовитого океана и стояли уже на самом пороге необъятной Сибири, то теперь повольники-бедняки, которым деваться было некуда, да беглые холопы превратились в простых разбойников, и пьяные шайки их без всякого зазрения совести нападали уже на русские города, как Ярославль, Кострома, Нижний, грабили их, в полон продавали неверным, а города пускали дымом. Защищаясь, Москва должна была вести с этим постоянным разбоем неустанную борьбу, истощая русские силы без конца. Едва ли не первую скрипку в смуте играла неугомонная Марфа, вдова посадника Исаака Борецкого. Ее богатая и многолюдная усадьба на берегу Волхова кипела всякими заговорами и кознями. Небольшого роста, плотная, крепкая старуха, богатая чрезвычайно, могла бы жить в полном спокойствии, окруженная и детьми и внуками, но точно вот черт вселился в бабу, и она забросила все личные дела свои на Теунов, и с утра до ночи кипела в беспрерывном водовороте интриг. Еще более обозлилась она, когда при последнем нападении Ивана Третьего на Новгород ее сын Дмитрий... Был Иваном казнен, а фёдор прозванный в Новгороде дурнем, был увезён в Муром. И вот теперь москвичи придумали эту дурацкую историю с титулом государю. Все объяснения, представленные Новгородом, остались без всякого результата, и в Новгород московский подьячий даже не дьяк только что привез складную грамоту, то есть объявление войны. В просторных и богатых сенях Марфы сидели, думаю-думу, ее сторонники. Старый Пимен, ключник при владыке Ионе, который крал деньги из казны святой Софии премудрости мудрости Божией для подкупа худых мужиков-вечников в пользу литовской партии и свои денежки ловкая посадница поберегала про черный день, хмуро нахохлился у окна. Он потерял всякую веру в успех борьбы с Москвой. «Не пойдет теперь Москва до на нас», — сказал один из бояр с рыжей бородищей по пояс. погляди снега снега-то какие! Ни проходу, ни проезду!» Марфа быстро встала и по своей привычке прежде всего поправила кику, и рукава засучила. Точно она в драку собиралась, и маленькие хитрые глазки ее загорелись. «Ежели Иван не придет, бояре, то плак о нем мы не будем», — бойко сказала она. В таких выступлениях она понатарела таки. А вот ежели он придет, а мы рукава до полу спустим, дремать по теплым синям будем, тогда, пожалуй, большой беды нам не миновать. Скольких из новгородцев Иван вывез уже на низ. Мой фёдор сказывает, помирает в Муроме. Значит, сладко пришлось. «А на этого дурака Казимира, Господи, прости ты мое согрешение, надежду, видно, надо оставить. На ногах стоя спит и сны сказывают видит. Ежели пограбить землю Новгородские, это он может, а общее дело вместе делать, этого с него не спрашивай». Тут наши новгородцы на меня набросились было. То измена, где дело русскому, никакой измены тут, бояре, нету. Погляди на их литовскую вильну -то. Половина жителей в ней наши, русские, а ежели всю их землю взять, то наших и того больше. Ежели нам довелось бы соединиться с ними, то мы еще больше собой русскую сторону на Литве усилили бы и сломали бы литовцам рога, а одновременно и московское насилование бы, И стала бы русская земля от излива Волхова до городов червенских свободно по старине. А они измена, то-то недотепы. Ни один дальше своего носа не видит, а тоже суются.